Глава 6 Рубашка. 31 августа 1983 года. Мысль пришла с чудесной быстротой, как все удачные мысли. У плиты лежал коробок спичек, и розовые головки внутри принялись меня звать, точно у них были тоненькие песклявые голоса. Любимая рубашка Мика нашлась среди других вещей в желтой пластмассовой корзине для белья. Я затолкала ее под джемпер и вышла из дома со спичками в кармане, остановившись для того, чтобы захватить керосин из сарая. В укромной чаще пропитанная керосином рубашка занялась быстро. Вскоре она превратилась в горящего человека, горящего Мика, колотившего от боли руками по голой земле. Она почернела, съежилась и распалась. Я завороженно стояла, все еще держа в руке дымящуюся спичку, пока не заметила, как закачался сбоку от меня куст астралиста. «А кто там?» Из куста выпуталась фигурка в джинсовых шортах, повизгивавшая от боли из-за шипов астралиста. «Восьмилетний Джо, оживший в трех домах от нас». Я была самой старшей из детей на нашей улице. По утрам за мной следила вереница маленьких глаз, когда я шла в одну сторону, к большой школе, а все они в другую, к маленькой. Джо, как и остальные, с виду был лесным ребенком, с обудранными ногами и слегка грязноватыми волосами. астралист не лучшее место, чтобы прятаться», — сказала я. Он стоял, жевал, до меня доносился сладкий запах жвачки базука. «Что ты делаешь?» — Наконец спросил Джо. — Жгу отцовскую рубашку, потому что я его ненавижу. Но ты никому не должен рассказывать. Дай слово. Он выдул большой розовый пузырь, и когда тот лопнул, ободрал его с лица и сунул обратно в рот. — Не скажу. Мама говорит, как он с тобой обходится. Это уголовка. Я передернулась и натянула рукава пониже, чтобы не было видно синяков. — Давай, иди домой и не забудь. Рот на замке. Он убежал, я затоптала пепел, и по мне прошла волна страха, едва не сбившая меня с ног. Я почувствовала, что мне снова лет 5 и в замке поворачивается ключ Мика. Я сосредоточилась на обугленных останках, лежавших передо мной, и глубоко задышала. «Этот день вовеки будут помнить, как день горящей рубашки», — сказала я деревьям. Пластмассовые пуговицы не сгорели, но оплавились в огне. Втаптывая их в землю, я заметила, что металлические наконечники воротника уцелели. Они были еще горячими и обожгли мне пальцы, когда я клала их в карман. Когда я возвращала спички к плите, по всей моей коже пробежали мурашки из-за того, что я сделала. Не хватало всего одной спички, а я наблюдала, как очертания Мика корчатся на земле. Несмотря на страх, это было прекрасно. В тот день я увидела по телевизору богиню. Лицо у нее было выточено, как маска, как у японского воина. А ее тонкие, как у паука-конечности, бились о тела, когда она двигалась. Звали ее Сьюзи Сью, сообщила мне бегущая поперек экрана строка. Она пела песню под названием «Самон». «Дорогая Пруденс». Я стояла и пожирала ее глазами. У меня не получалось воспроизвести популярный в школе образ. Белоснежные спортивные штаны с тремя идеальными полосками, зелеными или красными, тонкая синтетическая куртка «Адидас», застегнутая точно до нужного места между грудями, кулон-сердечко, которое можно было носить половинкой сердца или целым, в зависимости от романтического положения в настоящий момент. Эти драгоценности никогда не будут моими». Но Сьюзия выглядела так, словно сама все смастерила, из пары старых занавесок. Это было достижимо. Я снова прошерстила рабочую шкатулку Барбара, выложила всю свою одежду на кровать. Я прорезала дыры и ушивала швы, отпарывала воротники, шила, и игла, казалось, летала у меня в руках. Я начесала волосы, так что они встали толстой чёрной короной, нарисовала чёрные линии вокруг глаз и превратила губы в тёмно-алый лук Купидона. Когда я отступила назад, чтобы осмотреть себя в зеркале целиком, у меня перехватило дыхание. О, родимое пятно, оно теперь выглядело так, словно там и должно было быть, словно так и было задумано, как будто это такая маска, сделанная специально для меня». Я оглянулась в поисках мальчика-тени, того с темнотой вокруг рта, чтобы показаться ему. Он иногда появляется примерно в это время, когда в воздухе начинает разливаться синева, и тучи грачей, встряхнув себя из деревьев, кружат в воздухе. Его силаэт обычно пересекал комнату и останавливался у окна, но сегодня его не было видно. Внизу миг, вернувшийся из паба, сделал себе сэндвич — Когда он увидел меня, сэндвич застыл на полпути до рта, и хлеб отвис, так что внутри показался жёлтый сыр. «Господи, вот теперь я точно всё видел. У нас что, сегодня ночь страха?» Он взглянул на часы, делая вид, что проверяет календарь. «Хэллоуин, что ли?» Я пожал плечами, села напротив, сунла руку в карманы и потёрла наконечники воротника между большим и указательным пальцами. Они по-прежнему были теплыми, на этот раз не от огня, а от моего тела.